Власть, правительство, парламент и учредительное собрание находилось в руках небольшой тесно сплоченной группы, члены которой обладали большим опытом революционной деятельности. Их связывало и племенное, большинство и меритены, и зачастую кровное родство, партийная принадлежность, социал-демократы-меньшевики. В правительстве все социал-демократы, кроме одного. В учредительном собрании 109 социал-демократов, из общего числа членов — 130. И общая работа по разрушению, вначале из подполья, потом с вершин российской государственности. Главнейшие посты занимали Ной Жордания, председатель правительства, Георгадзе, военный министр, Рамишвили, министр внутренних дел, Гигичкори, министр иностранных дел,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 Усиливался товарный и продовольственный голод. Грузинские газеты отмечали новое растущее зло, непотизм, кумовство, землячество, наложившее отпечаток на все правительственные учреждения и приведшие к небывалому взяточничеству, спекуляции и хищениям. Не устанавливался и правопорядок. Высокие фразы и лозунги писал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 Первое полугодие показало наглядно, что она живет исключительно русским наследством, бюджета свести нельзя, и что это обусловливается не только лихолетием, что было бы естественно и непредотвратимо, но и природной бедностью у страны. Хлеба, кахетии и картолинии не хватало на всю республику. Садоводство и виноделие встречало конкуренцию районов, более близких к рынкам сбыта. Угли имели лишь местное значение. Лес по бездорожью не вывозился вовсе. Фабрика заводов не было. Главный предмет экспорта, далеко не покрывавший ввоза, марганец, добыча до 50 миллионов пудов в год. Поэтому не только по мотивам политическим грузинские правители тянулись к сухумскому табаку и батумским субтропическим культурам и к богатым закаталам.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 отношения с которой официальной Грузией никогда не прерывались. Тем более, что кроме столкновения летом и осенью 1918 года в районе Сочи Сухум, грузины вооруженные борьбы с большевиками не вели. чиидзе в Париже усиленно подчеркивал, что Грузия никогда и не вступит в борьбу с советской Россией. Мы не согласны с большевизмом, но мы являемся противниками того, чтобы внешние силы препятствовали развитию Советской Республики. Апрель 19 -го года. Гегич в Тифлисском Савдепе должен был оправдываться против обвинения в двусмысленной и соглашательской политике по отношению к добровольческой армии в сентябре 1918 -го года.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 Москва и Тифлис обменивались какими-то подозрительными радиограммами. Большевистские эмиссары, бежавшие из Северного Кавказа, пользовались в Тифлисе полной свободой, вниманием и были в тесном содружестве с Тифлисским совдепом, снабжая его литературой и деньгами. Уже постфактум осени 1919 -го года по поводу большевистских восстаний министр иностранных дел Ромишфили докладывал учредительному собранию давно известные истины. Кавказский областной комитет большевиков действовал по директивам Москвы и прежде всего выполнял стратегические поручения московского правительства. В Грузии на организацию восстания большевиками было израсходовано 12 миллионов рублей. Колоссальность этой суммы, говорил Рамишвили, будет очевидна, если ее сравнить с расходами, произведенными всеми политическими партиями на выборах в учредительное собрание – 500 тысяч рублей. Это культивирование грузинскими социал-демократами большевизма велось отнюдь не для внутреннего потребления, а исключительно для экспорта. В глубоком нашем тылу образовался форпост большевизма, который имел в Тифлисе свой печатный орган, работал пропагандой, деньгами, формированием и посылкой агитаторов и интернированных красноармейцев на Черноморское побережье, в Южную Осетию и вообще повсюду сеял вражду против добровольческой армии. Это было для Грузии хотя и несколько опасно, но вместе с тем полезно. И грузинское правительство не прочь было расширить рамки противодобровольческого фронта привлечением в орбиту своего влияния другого сильного и влиятельного в Закавказье центра российского большевизма — Бакинской рабочей конференции. На призыв Тифлисского совдепа к объединению для вооруженной борьбы с армиями Юга России май-июнь конференция откликнулась горячим сочувствием и предложением немедленного, не позже половины июня, созыва всех совдепов за Кавказье в Тифлис. Это предложение было неожиданным и слишком опасным, возбуждая мысль о троянском коне, так как ни бакинские организации, ни большевистские комиссары, принимавшие участие в заседаниях Тифлийского совдепа, не слишком скрывали свои истинные намерения, водворения в Закавказье московской советской власти. Правительство Жордании согласилось вначале на созыв съезда, но под условием, чтобы темою его была исключительно деникинская опасность. Потом предъявлены были новые условия, чтобы бакинские рабочие предварительно признали руководство в борьбе с генералом Деникиным за правительством Грузии. Все эти требования подозрительно быстро и охотно принимались бакинцами. Разговоры, тем не менее, все затягивались, и, наконец, правительство взяло обратно данное на созыв съезда разрешения. Произошло это не без серьезной борьбы. Меньшевистским лидерам пришлось самоотверженно тушить раздутый ими самими пожар. В бурном заседании Тифлистского совдепа бакинские делегаты скорбели, что рука бакинского пролетариата повисла в воздухе, и называли грузинских меньшевиков социал-предателями. Последние заявили, что рука, протянутая большевиками, тянется к горлу грузинских меньшевиков, и что Зурабов, лидер большевиков в совдепе, и большевистские комиссары, тайные и явные агенты генерала Деникина. Так говорил командующий Народной гвардией грузинский большевик Джугели, отрекаясь от русского большевизма. В результате Тифлисский совдеп принял резолюцию, гласившую «Переговоры выяснили коренные разногласия между пролетариатом Грузии и Баку. Коммунисты перед лицом Деникинской опасности – пытаются использовать момент для того, чтобы навязать демократии Грузии свою тактику, направленную к полному разрушению Грузинской республики. При таких условиях созыв Закавказского рабочего съезда в данный момент нецелесообразен. Тем не менее, заседание выразило уверенность, что независимо от всяких политических разногласий в борьбе с Деникинской контрреволюцией, Весь пролетариат Азербайджана и Армении выступит так же сплоченно, как и пролетариат Грузии. Этот эпизод вызвал охлаждение, но разрыва не произошло. Большевистские организации и деятели приберегались для разрушительной работы вне пределов Грузии. Грузины пользовались ими, они пользовались грузинами. Их не хотели трогать, быть может, не смели в предвидении всяких политических возможностей. Даже в ноябре после ряда большевистских восстаний, когда Рамишвили испросил у учредительного собрания декрет против пришлых большевиков, он облег его в такую тонкую и туманную форму. Временно для борьбы с анархией предоставить Министерству внутренних дел право запретить существование на территории Грузии такой партии, которая представляет часть иностранной партии и подчиняется руководству главных партийных органов, находящихся в иностранном государстве, если она действует против независимости Грузии или вмешивается в ее внутренние дела, и вместе с тем закрыть печатный орган подобной партии. Учредительное собрание открылось 27 февраля. 13 марта... Им был санкционирован единогласно акт бывшего национального совета о самостоятельности Грузии. Конечно, никаких санкций для арестов и изгнания целых категорий русских граждан и закрытия русских газет, если они были не большевистского толка, от собрания не требовалось. Велик был страх грузинских правителей перед Москвой и не напрасен. Для характеристики специфических приемов грузинской дипломатии не лишне заметить, что информированный ею начальник штаба Окера серьезно уверял полковника Зенкевича о существовании документальных данных, что русское главнокомандование ведет в Грузии пропаганду большевизма. Доклад начальника генерального штаба Армении полковника Зенкевича от 17 августа 1919 года. Культивируя очаги брожения против добровольческой армии, Грузия с равным вниманием относилась к комитету бежавших из Темир-хан Шуры, бывших горских правителей, возглавленному Цаликовым, Джабагиевым и Богдановым, игравшими ранее видную роль в деле подчинения Северного Кавказа советской власти. На грузинские деньги, Они издавали свой печатный орган, вели агитацию и находились в тесном контакте одновременно с тефлисским совдепом и эрзерумским штабом. Партийная диктатура, непотизм, злоупотребление, голод, безденежье, бандитизм и прочие недуги, разъедавшие страну, ставились, правильно или неправильно, в вину правительству и подрывали доверие к нему в народе. Правительство Жордании не имело сторонников в партиях меньшинства и тяготилось дорогостоящей, иногда слишком опасной поддержкой пролетариата Савдеб. Социалисты-федералисты, национал-демократы и социалисты-революционеры. Речь идет о Революционной партии социалистов-федералистов Грузии, Грузинской национально-демократической партии и партии социалистов-революционеров Грузии. Необходимо было отвлечь общественности партии от внутренних больных вопросов и объединить вокруг себя и националистические, и большевистские элементы одной общей идеей, выполнением одной общей задачи. Таким кровотводом, сулившим к тому же неограниченные и, вероятно, неповторяемые возможности благодаря замутившейся политической жизни России, стали внешние завоевания и в обратном преломлении, опять-таки, препятствующие им Деникинская опасность. Грузинские меньшевики-интернационалисты простирали свои руки к Закатальскому округу в составе Азербайджана населенному Лезгинами, Они подавляли вооруженной силы сопротивления Южной Осетии, нагорной части Горийского и Душетского в Тифлисской губернии, стремившейся к национальному объединению с Северной. Устремлялись к Сочи, Батуму, Ардагану, к северным уездам Армении. Результатом такого национального шовинизма и империалистических стремлений Был целый ряд местных восстаний, грузино-армянская война и то хроническое состояние вооруженного нейтралитета, прерываемого вспышками локальной войны на Черноморском побережье, которое в равной мере ослабляло и нас, и грузин, и доставляло торжество третьей стороне, московской власти. Для ведения такой политики нужна была армия. Серьезного боевого испытания грузинская армия не имела, и потому от оценки ее боевых качеств я воздержусь. Численно в начале девятнадцатого года она составляла около 80 тысяч, сведенных в две пехотные дивизии и одну кавалерийскую бригаду с большим количеством артиллерии до 100 орудий. Командный состав состоял исключительно из офицеров грузин русской службы, во главе с генералами Гедевановым, Квинитадзе и Эристовым. Независимо от этой регулярной армии имелась еще Национальная гвардия под начальством Джугели, находившаяся в большей зависимости от Савдепа, чем от правительства. Численность ее простиралась до 10-12 тысяч, хотя более половины состава распускалась обыкновенно по домам. Комплектовалась она исключительно добровольцами по рекомендации Социал-демократической партии, Совдепа и профессиональных организаций, относилась пренебрежительно к регулярной армии и враждебно к грузинскому офицерству и отличалась отсутствием дисциплины, бесчинствами и невысокими боевыми качествами. Правительство, тяготясь своими претерианцами, не решалось, однако, расстаться с ними, и лишь в июне вошло с представлением в учредительное собрание о реорганизации армии, которая должна была впредь состоять из четырех отдельных бригад, из которых только одна национальная гвардия. Грузинская армия была очень бедна денежными ресурсами, Но зато богаче всех армий Кавказа, не исключая и добровольческой артиллерией, боевыми запасами и военным снаряжением, захваченными с бывшего Кавказского русского фронта. Настолько богач, что все это в изобилие посылалось грузинским правительством сочинским повстанцам, ингушским, чеченским и дагестанским сепаратистам, поднявшимся летом 1919 года, против власти добровольческой армии. С осени 1918 года, после разрыва переговоров с Грузией, войска добровольческой армии на Черноморском побережье занимали передовыми частями село Лазаревское между Туапсой и Сочи, имея перед собой у станции Лоу грузинскую национальную гвардию генерала Каниева. Положение русских войск было ненормальным в военном отношении, ни мира, ни войны, и весьма тягостным в морально-политическом. В Сочинском округе продолжалось спешное расхищение грузинами русского казенного и частного имущества, всевозможные притеснения, аресты и высылки элементов, тяготевших к России, и вместе с тем покровительство большевикам и вооружение их шли повальные грабежи и разбои. Десятипроцентный сбор натуры со всех продуктов сельского хозяйства и товаров вызвал прекращение подвоза и торговли и усилил еще больше голод. Население Сочинского округа, целым рядом депутации и письменных постановлений, обращалось в Екатеринодар с просьбой об избавлении от грузин. С той стороны фронта слышна была часто оружейная пальба, временами артиллерийское. Прорывавшиеся через грузинский кордон русские и особенно армяне, жители окрестных селений, приносили на наши передовые посты рассказы о творимых над ними расправах и просьбы о помощи. В то же время из Сочи приходили воззвания и газеты российской революционной демократии «Свободная мысль», орган Сочинского комитета Социал-демократической рабочей партии Цвангера и Гагринские телеграммы, жалкие по содержанию, от имени всего населения поддерживавшие грузинскую оккупационную власть и одновременно с приведением демагогических посулов грузинских комиссаров, обливавшие потоками грязи добровольческую армию. 9 декабря в связи со вспыхнувшей армяно-грузинской войной, неожиданно для нас началась эвакуация грузинскими войсками Сочинского округа. Речь идет о боях в конце ноября 2018 года между армянскими и грузинскими войсками в Борчалинском уезде, населенном армянами 43,5% и грузинами 1,5%, захваченным до этого турками.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 Через несколько дней перехваченные документы разъяснили несколько обстановку 15 декабря командующий Приморским фронтом генерал Каниев сообщил населению приказа номер 11 и 12, что правительством приказано освободить Сочинский округ от войск Республики Грузии, но что всем административным учреждениям и должностным лицам надлежит оставаться на своих местах и продолжать исполнение служебных обязанностей. 16 декабря конеев пояснил мотивы этого распоряжения. Сочинский округ по соглашению с англичанами признается нейтральным. В силу этого соглашения вступление вооруженных войск, какой бы то ни было армии и государства на территорию округа, не может иметь места. Управление в округе остается грузинским. Такое вмешательство англичан без предварительного согласия главного командования и даже без уведомления его вызвало протест наш, обращенный к генералу Пулю. Ввиду того, что Сочинский округ составляет из искони неотъемлемую часть русской черноморской губернии, генерал Драгомиров от моего имени просил содействия Пуля немедленному введению русских войск и русской администрации во всем округе. Это обращение, равно как и ряд других, по вопросам о расхищении грузинами имущества и притеснениях русских войск в Сочинском округе, оставлялись Лондоном и Константинополем без ответа. Вместе с тем, 9 января мы получили через английскую миссию сообщение генерала Окера, письмо, подписанное полковником Кизом, номер 129, о том, что он получил инструкции поддерживать грузин, пока их поведение, знак вопроса, удовлетворительно. И что поэтому дальнейшее продвижение войск добровольческой армии в Сочинском округе без предварительного сношения с генералом Окером не должно иметь мест. Это требование английского начальника дивизии, о существовании которого мы тогда узнали впервые,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 В Сочинском округе 36,7% сельского населения армяне, охватившие весь прифронтовой и адлерские районы. В наши руки попала телеграмма комиссара Хочелавы после заседания с участием генерала Каниева, доносившего правительству выяснившаяся причина восстания, которое легко было бы предотвратить, если бы местные власти в лице комиссаров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 Постановила Сочинский округ не очищать. Грузинские войска предприняли широкую карательную экспедицию. В течение нескольких дней шли бои. Грузинская артиллерия громила армянские села. К нам приходили вопли о помощь. Дабы положить конец этому кровопролитию, я приказал войскам приморского отряда занять Сочинский округ. 24 января Войска наши с боем перешли реку Ло и заняли Сочи, где были встречены с большой радостью населением. В течение ближайших четырех дней добровольцы очистили от грузин весь сочинский округ, и начальник дивизии генерал Черепов, дойдя до реки Бзыби, послал грузинам телеграмму о прекращении им военных действий ввиду окончания возложенной на него задачи. Генерал Каниев и его начальник штаба, полковник Церетели, были взяты в плен. В Сочи интернировано 43 офицера и 700 солдат, причем офицерам оставлено оружие, а солдаты были обезоружены. Все воинские чины и оружие были отправлены морем в Грузию. Тем временем начались репрессии со стороны грузин. Старик, генерал Шатилов... И другие наши представители в Тифлисе, многие русские офицеры, даже из числа не имевших отношения к добровольческой армии в сухуме Поте, повсеместно были арестованы и ввергнуты в тюрьмы. Грузины арестовали также и выслали президиум заступившегося за русских офицеров Русского национального совета Лебедева и Шубинского. Вообще усилили репрессии в отношении русских граждан. Заявление Уайта от 8 февраля, письмо его 7 февраля и телеграмма начальника штаба Романовского 10 февраля номер 02-072. И в моральном, и в материальном отношении. Так в четверг на Страстной Седмице грузинская милиция вторгнулась в тефлисский кафедральный собор, во время богослужения и потребовало прекращения службы. Ввиду единодушного протеста клира и молящихся служба была закончена, после чего грузины опечатали собор и отняли его у русского прихода. 24 февраля грузинское правительство обнародовало закон, по которому были конфискованы земли русских земледельцев, бежавших в свое время от турецкого нашествия, и не успевших к сроку, указанному в законе, именно к 1 февраля, то есть на 23 дня ранее опубликования самого закона, вернуться в места своей оседлости. Это было уже прямо надругательство над русскими людьми и над правом. Под влиянием нашего наступления начались восстания абхазцев и армян в Сухумском округе, И представители его вновь обратились ко мне с просьбой избавить абхазский народ от насилий, могущих вызвать кровавую смуту. 1 февраля я отправил телеграмму генералам Мильну и Океру номер 176, указывая необходимые и неотложные меры для умиротворения Абхазии и устранения поводов взаимных столкновений наших с Грузией. Первое объявить Сухумский округ нейтральным, второе — немедленно вывести оттуда грузинские войска и администрацию, третье — возложить поддержание порядка на абхазские власти, свободно ими самими выбранные, и на военные отряды, сформированные из абхазцев. Сочинский эпизод принял совершенно неожиданный для нас оборот. 3 февраля нашей радиостанции. Принята была телеграмма «Всем-всем» из Тифлиса, подписанная военным министром Георгадзе. В ней обычным стилем грузинской дипломатии наше наступление названо было «актом самочинно-грубого насилия и вероломства». «Сочинский округ занимался нами», — писал министр, — «по соглашению и настоянию» — восклицательный знак английского командования. 31 января нового стиля грузинским правительством было получено от английского командования в Константинополе письменное заявление, что со стороны генерала Деникина не будет предпринято никаких враждебных действий против Грузинской республики. Вслед за сим генерал Оккер сообщил грузинскому правительству телеграмму Верховного Союзного Командования, что британское правительство... «Приказала» — восклицательный знак — «генералу Деникину вывести свои войска из Сочи». При посещении Оккера 8 февраля делегации парламента, принесшей ему благодарность по поводу этого решения, Оккер заявил. «В «Последнее время отношение грузинской печати к Великобритании очень часто меняется». Несмотря на это, Великобританское правительство, если и имеются какие-либо нарушения его политики к Грузии, всегда готовы исправить таковые к выгоде грузинского народа. Посланный Окером полковник Уайт прибыл в Сочи и предъявил требования о немедленном выводе войск добровольческой армии из Сочинского округа, в котором будет установлен английский контроль. Получил ответ, что Сочинский округ Очищен не будет. Нужно заметить, что и грузинские граждане, и просто грузины, пребывавшие на территории ВСЮР, никогда не подвергались никаким ограничениям, и тем из них, которые состояли на государственной службе, предоставлено было продолжать ее. Весна 1919 года была периодом тяжелых боевых испытаний для армии Юга. Оставление французами Одессы, потери почти всего Крыма, критическое положение Донского фронта и угроза Тихорецкой со стороны Царицына требовали сосредоточения всех сил на угрожаемые направления. Получив письменное ручательство генерала Брикса, что ввиду занятия британскими войсками линии реки Бзыби исключается всякая возможность каких бы то ни было наступательных действий со стороны грузин против добровольческой армии — нота от 18 февраля 19 года — я ослабил значительно Сочинский фронт. Между тем вскоре оттуда начали приходить тревожные сведения. Грузины мобилизовали два возраста, вооружали интернированных в «веро» большевиков — и отправляли их в Сухумский округ, подвозили к Бзыбе тяжелую артиллерию и понтоны. Во второй половине марта грузины сосредоточили за Бзыбью 5-6 тысяч штыков и до 20 орудий, явно готовясь к нападению. На глазах у английской роты грузины строили второй мост через Бзыбь, И на протест по этому поводу начальника нашего отряда, генерала Бурневича, полковник Файс ответил, что это к военному делу не относится, знак вопроса. Английские посты пропускали беспрепятственно с грузинского на наш берег всех желающих, не исключая и грузинских солдат, требуя только, чтобы они были безоружны. Был даже случай, что на глазах у английского офицера и караула грузинские солдаты на нашем берегу захватили добровольца, поручика Бенуа, абхазца по происхождению, и увели его через мост в свое расположение. Вновь начинались какие-то странные недоразумения, которые английская миссия при всем желании предотвратить не могла, так как части... 27-й английской дивизии подчинялись командованию в Тифлис. В то же время при содействии грузин в Сочинском округе поднималось восстание зеленых. Это движение имеет свою сложную историю, на которой я остановлюсь в другом месте. Здесь же ограничусь лишь указанием на специально местные черты его характера. Революционные организации, обосновавшихся в Черноморье российских социалистов, совместно с покровительствующими им грузинскими властями, усиленно внушали крестьянам мысль, что при содействии англичан округ может быть нейтрализован, и это избавит их от реквизиций, податей, налогов, вообще от всяких государственных повинностей, в том числе и от набора. И потому, когда объявлена была в середине марта мобилизация четырех призывных классов, военно обязанные стали уходить поголовно в леса. Там организовались в отряды, снабжаемые в изобилии оружием и патронами от грузин. И 26 марта поднялось вооруженное восстание в деревне Пластунской, распространившееся вскоре на весь район Сочи Красная Поляна, Адлер. А 31-го были закончены и приготовления грузин к переходу в наступление. Ввиду открытия военных действий грузинами, я приказал закрыть границу, выслать всех грузинских официальных представителей за пределы вооруженных сил и Юга и воспретить заход наших судов в грузинские порты. Войскам Черноморья приказано было перейти в наступление и выбить грузин из Сочинского и Сухумского округов. Начались приготовления по сбору сил и подготовке десант. К 20 апреля в Сочинском районе удалось стянуть всего до 2800 штыков при 13 орудиях, ослаблять главные фронты не представлялось возможным, а слабый в то время Черноморский флот был занят у акманайских позиций, Крым. Тем временем генерал Брикс, принимавший горячее участие в наших делах, снесясь с Константинополем, сообщил мне, что главнокомандующий генерал Мильн считает действия грузин прямым нарушением данных британскими властями указаний, и посылает британские войска для предотвращения дальнейших продвижений. Нота 8 апреля, номер 66387 Ввиду этого генерал Брикс просил меня не предпринимать наступление, выражая твердую уверенность в мирном разрешении вопроса. Англо-грузинские переговоры затянулись. Грузинское правительство опять, как в начале года, выразило пожелание начать переговоры с главным командованием при посредстве английского представительства. Генерал Брикс взял на себя лично эту миссию и в начале мая поехал в Тифлис, ознакомившись предварительно с моими требованиями. Не повторяю их, так как они были изложены в инструкции Баратову. Прибавил пожелание нейтрализации Сухумского округа, не ставя, однако, вопрос этот ультимативно. После двух заседаний 8 и 10 мая в Батуме и Тифлисе, выяснивших, между прочим, что инициатором приглашения был генерал Гедеванов, по-видимому, искренно стремившийся к примирению с добровольческой армией, генерал Брикс пришел к заключению, что он напрасно потерял время так как у грузин не было желания идти на уступки. Основное требование об очищении грузинами Черноморской губернии отводом войск за Бзыбь было отвергнуто. О нейтрализации Сухумского округа, тем более, они не хотели и слушать, и потому дальнейшие прения имели чисто академический характер выясняя лишь общие взгляды грузинского правительства на отношение к России вообще. Генерал Гедеванов мотивировал необходимость границы по Мехадыри тем, что тогда мы, грузины, будем владеть узким коридором, удобным для прикрытия Грузии, от находящихся с нами в войне или недружелюбно настроенных к нам армий. Знак восклицательный. Гегич Кори. Мы хотим иметь такую границу, которая нас вполне обеспечит от проникновения большевизма. Рамишвили. Линия это естественная граница Абхазии. Протокол заседания 10 мая 1919 года. Вероятно, с большим удивлением и впервые... Грузинские правители услышали из уст английского генерала такие фразы. «Англичане и итальянцы уйдут, но Россия останется навсегда, и дружеские отношения с нею — это лучшее, что может быть». Лига наций еще не вылилась в определенную форму. «Мирная конференция закончится, Россия же будет великой и могущественной, и вы подготовляете себе не особенно благоприятную будущность». Генерал Деникин считает, что не имеет права и полномочий изменять границы областей России до Всероссийского народного собрания, который одно может разрешить этот вопрос. К сожалению, позиция генерала Брикса была не особенно прочной, когда Гегечкори, не без иронии предложил ему вопрос, мы желали бы слышать, личное ли это мнение генерала Брикса или британского командования так как мы имеем сведения, что вопрос о границах будет разрешен не на Всероссийском собрании, а на Парижской мирной конференции. Мы имеем уверение, что британское правительство поддержит нашу независимость от России. Эта уверенность во всемогуществе мирной конференции была у правителей Грузии очень прочной, а перспектива решить вопрос своего суверенного существования и территориального распространения при отсутствии России слишком заманчивой. Этим обстоятельством в гораздо большей степени, чем стратегическими соображениями, обоснована была та торопливость, с которой велись грузинские захваты, та цепкость, с которой отстаивались приобретаемые ими границы Великой Грузии. Поставить мирную конференцию перед свершившимся фактом – это казалось самым главным. Вопрос же о народном волеизъявлении представлялся уже более легким. Для этого существовали такие влиятельные факторы, как усиленная колонизация, национальная гвардия и Мцхетский замок. Все на Черноморском побережье осталось по-прежнему. Генерал Мильн, будучи у меня 9 апреля, заявил, что он потребовал отхода грузин за бзыбь. Тоже повторила английская миссия 12 июня. Но, видимо, британский авторитет был уже недостаточен ни для предупреждения, ни для ликвидации столкновения. Или, вернее, Лондон не желал подкрепить его аргументом более веским, чем бумажные ноты. Грузины остались на Мехадыре. Между правительствами ВСЮР и Грузии по-прежнему не существовало официальных отношений. Граница была закрыта. А войска двух армий стояли на побережье друг против друга в постоянной боевой готовности, рискуя каждую минуту тем, что в силу какого-либо непредвиденного случая заговорят сами ружья и пушки.